«Хенбейн Двайнинг», — говорил он со сладострастием, глядя на собранные в тайне сокровища, когда время от времени навещал их, — «ты не какой-нибудь глупый скупец, которого тешит в червонцах золотой их блеск. Власть, которую они дают своему владельцу, вот чем ты дорожишь. Что в том, что все это еще не в твоих руках? Ты любишь красоту, когда сам ты жалкий, уродливый, бессильный старик. Вот та приманка, которая привлечет самую красивую пташку. Ты слаб и немощен, над тобой тяготеет гнет сильного. Вот то, что вооружит на твою защиту кое-кого посильнее, чем жалкий тиран, перед которым ты дрожал. Тебе потребна роскошь. Ты жаждешь выставить напоказ свое богатство? В этом темном сундуке заперта не одна цепь привольных холмов, пересеченных долинами, ни один прекрасный лес, кишащий дичью и покорность тысячи вассалов. Нужна тебе милость при дворах светских или духовных владык, улыбки королей? прощение старых твоих преступлений папами и священниками и терпимость, поощряющая одураченных духовенством глупцов пускаться на новые преступления. Все это святейшее попустительство пороку покупается на золото. Даже месть, которую, как говорится, боги оставляют за собой, не уступать же человеку самый завидный кусок. Даже месть можно купить на золото, но вместе можно достичь успеха и другим путем, высоким искусством, и такой путь куда благородней. А потому я приберегу свое сокровище на другие нужды, а месть совершу бесплатно. Более того, к торжеству отмщения обиды я прибавлю сладость приумноженных богатств. Так размышлял Двайнинг, когда он, вернувшись от сэра Джона Реморни, прибавил к общей масти своих накоплений золото, полученное за разнообразные услуги. Затем, полюбовавшись минуты две на свои сокровища, он запер на ключ тайник и отправился в обход пациентов, уступая проходу стены каждому встречному. Кланяясь и снимая шляпу перед самым скромным горожанином, Владельцем какой-нибудь жалкой ловчонки, Или даже перед подмастерьем, Еле-еле зарабатывающим на хлеб трудом своих мозолистых рук. «Мерзавцы!» — думал он про себя, делая поклон. «Подлые, скудоумные ремесленники!» «Знали бы вы только, что я могу отворить этим ключом!» Злейшая непогода не помешала бы вам снять шляпу передо мной. Самая гнилая лужа среди вашего городишки не показалась бы вам слишком мерзкой, чтобы пасть в нее ниц, благоговея пред владельцем такого богатства. Но я еще дам вам почувствовать мою силу, хотя мне нравится прятать ее источник». Я стану инкубом для вашего города, раз вы отвергли меня и не избираете в городской совет. Я как злой кошмар буду гнать вас и душить, оставаясь сам невидимым. А этот жалкий Рэморни туда же. Потеряв руку, он как бедный ремесленник утратил с нею единственную ценную часть своего существа. И он еще осыпает меня оскорблениями как будто хоть что-нибудь из всего, что может он сказать, в силах пошатнуть стойкий ум, подобный моему. Обзывая меня плутом, мерзавцем или рабом, он поступает не умнее, чем если бы вздумал развлекаться, выдергивая мне волосы в тот час, когда я держал бы в руке пружины его сердца. За каждое оскорбление я тут же могу отплатить телесным страданиям или душевной болью». Надо сознаться и я не остаюсь у рыцаря в долгу.